Глава 17. Конь несся галопом во весь опор, только копыта стучали по грунтовой дороге, оставляя за собой небольшие облака пыли. Турецкий впился в поводья, радуясь, что коня успели оседлать. Без седла он вряд ли смог бы удержаться на спине у такого резвого скакуна. Он оглянулся, погони не было. Представил, что сейчас творится во дворе милиции. Пьяные милиционеры толкаются у машин, споря, кому садиться за руль, отталкивая друг друга и матерясь. Представленная картина доставила ему удовольствие, и он хмыкнул. Справа от дороги тянулись поля кукурузы. Урожай в этом году был хороший. Кукуруза в человеческий рост стояла сплошной стеной, и он направил коня прямо в ее густые заросли. Надо потоптаться хорошенько, чтобы с дороги было видно, проложенную широкую проську. Он направил коня в глубину кукурузного поля, там изменил направление, чтобы выскочить опять на дорогу, но подальше от этого места. Конь вынес его на дорогу, и Турецкий направил его влево между деревьями негустой густой рощи. С растительностью в этой местности было бедновато. Между тем вскоре деревья уже закрывали его от дороги. Турецкий спешился, приходя в себя после непривычной езды. Он уже и не помнил, когда последний раз сидел на лошади. Наверное, еще в студенческие годы, когда их всем курсом отправили на помощь колхозникам убирать картошку. Тогда в свободное время все парни пытались найти себе развлечения, и местный конюх взялся обучить их верховой езде. Турецкий не был самым старательным учеником, но какие-то навыки приобрел. Вот и пригодилось. Он погладил коня по взмокшей шее. — Спасибо тебе. — Конек-горбунок, где же мне твоего хозяина найти, а? Ведь это он тебя подарил начальнику милиции. Конь покосился на него карим глазом и тихонько фыркнул. — Извини, конек, но когда найду его, обязательно покалечу, — признался турецкий своему спасителю и потрепал его по гриве. Конь смотрел на него. — Ну вот, молчишь. Значит, согласен. А теперь давай на свободу. Сослужил ты мне хорошую службу. Никогда тебя не забуду. Турецкий порылся в карманах, но там, кроме крошек от раздавленного печенья, ничего не осталось. Конь благодарно коснулся своими влажными губами ладони турецкого, и тот почувствовал небольшой курсовести, совести, но... Коня оставлять при себе нельзя опасно. Ну, давай. А то с такой приметы меня живо поймают турецкий резко хлопнул коня по боку и свистнул конь скосил на него глаз и неспешно потрусил между деревьями куда нибудь да выйдет кому надо поймают день был в разгаре и думать нечего показываться в сирене небось на него уже плаву объявили и уходить далеко не хотелось нужно было сначала разобраться с олегом поквитаться со своими обидчиками турецкий взглянул на солнце Сориентировался на местности и пошел в гущу рощи, надеясь найти там прибежище до того времени, когда наступит вечер.